Часть третья. Прекрасная, как трансцендентная. Глава первая. Эстетическое видение Вселенной. Человек Средневековья постоянно говорит о красоте всего бытия. И если история этой эпохи полна мрака и противоречий, то образ Вселенной, каким он предстает в сочинениях теоретиков преисполнен оптимистического сияния. В книге «Бытия» говорится о том, что на исходе шестого дня Бог увидел, что все созданное им хорошо. А из книги «Премудрости Соломона», прокомментированной Августином, человек средневековья постигал, что Бог сотворил мир согласно числу, весу и мере. номеру, пондус менсура. Космологическим категориям, которые, как мы увидим впоследствии, представляют собой не только проявление метафизического блага, бонум, но и являются категориями эстетического порядка. Наряду с библейской традицией, углубленной отцами церкви, классическая традиция также подкрепляла подобное видение Вселенной. Представление о красоте мира как отражении и образе идеальной красоты восходит к Платону. Халкидий, живший между III и IV веком до нашей эры, в своем комментарии к Тимею произведению, сыгравшему принципиально важную роль в формировании средневекового человека, говорил о сияющем мире рожденных существ несравненной красоты, по сути дела, воспроизводя самую суть заключительной части Тимея. Однако, будучи неполным, этот комментарий не познакомил средневековье с заключением диалога. Ибо этот мир, приемляя смертные и бессмертные живые существа, и, преисполняясь ими, стал зримым живым существом, которое вбирает в себя все видимое, и это единое и единородное небо есть образ умозрительного, зримый и воспринимаемый Бог, преблагой, преисполненный красоты и всесовершенный». Точно так же и Цицерон в своем трактате о природе богов подтверждает «Nihil omnium rerum melius est mundo» Нихил пульхурис эст. То есть из всех вещей нет ничего лучше и нет ничего прекраснее, чем космос. Между тем, в интеллектуальном климате средневековья все эти тезисы облекаются в более эмоциональную оболочку. Это происходит как в силу естественного для христианского менталитета любовного отношения к божественному творчеству, так и под действием неоплатонической составляющей эпохи. Оба компонента наиболее глубоко синтезированы в трактате Псевдодионисия-Ареапагита о божественных именах. Здесь Вселенная предстает как непрестанное излучение красоты, как величественное выражение всеприсутствия красоты исконной, как дивный слепящий водопад. Сверхсущественное же прекрасное называется красотой потому, что от него сообщается собственное для каждого очарование всему сущему. И потому, что оно причина благоустроения и изящества всего, и наподобие света излучает всем свои делающие красивыми преподания источаемого сияния. И потому, что оно всех к себе привлекает, отчего и называется красотой. И потому, что оно все во всем сводит в тождество. Ни один из комментаторов Ариапагита не может устоять перед очарованием данной картины которое наделяет богословским достоинством естественное и спонтанное чувство, свойственное средневековому духу. Позднее Скотт Эриугена разовьет концепцию космоса как откровение Бога и выявление его несказанной красоты через красоты душевные и телесные. Божественная красота изливается на упорядоченность всего творения, на подобное и разнищееся, на согласованность родов и форм различных порядков субстанциальных и акцидентальных причин, спаянных в чудесном единстве. Нет средневекового автора, который не возвращался бы к этой теме полифонии мира, причем наряду с философскими постулатами, выраженными в сдержанной манере, иной раз прорывается возглас восторженного изумления. Когда взираешь на изящество и величие Вселенной, Обнаруживаешь, что это самая вселенная, подобно прекраснейшей песне, и обнаруживаешь также, что прочие твари, благодаря своему многообразию, согласующиеся в изумительной гармонии, образуют созвучие чудной прелести. Гильем Авернский Для того, чтобы дать этому эстетическому мировосприятию более философское определение, были разработаны многочисленные категории. Восходившая к триаде из книги премудрости Соломона. Из numerus pondus et mensura, — «мера, число и вес, были выведены способ, форма и порядок, субстанция, вид и сила, состоящее, соответствующее и отличающее и так далее. Тем не менее, речь всегда шла о выражениях, не согласованных между собой и постоянно использовавшихся для определения как благости, так и красоты вещей. Как, например, это видно в следующем утверждении Гильома Аксерского. В субстанции сливаются ее благость и ее красота. Красота вещи берет начало в этих трех, в виде числе и порядке, в которых, согласно Августину, и состоит благость вещи. На определенном этапе своего становления схоластика приходит к необходимости систематизировать эти категории и, в конце концов, дать философски строгое определение подобному эстетическому восприятию космоса, сколь распространенному, столь же и неясному, преисполненному поэтических метафор. Глава 2. Трансценденталии. Филипп Канцлер. Схоластика XIII века стремится опровергнуть дуализм, который, зародившись в персидской религии манихеев и в различных гностических течениях первых веков христианства, различными путями проник катарам и распространился среди них, особенно в Провансе. В соответствии с дуалистической ересью не только человеческая душа, но и вся вселенная является ареной борьбы двух начал — света и тьмы, добра и зла. Причем оба начала являются нетварными и вечными. Иными словами, для этих ересей зло не представляет собой чего-то неожиданно привнесенного в бытие после божественного творения, ангелов и мира, но является, так сказать, первородным его изъяном, от которого страдает само божественное. Опасаясь, что таким образом в мире может укорениться представление об отсутствии четкого выбора между добром и злом, Схоластика стремится утвердить идею благости всего творения, причем даже в тех областях бытия, которые пребывают в тени. Орудием, которое она тщательно выковывает для переоценки упомянутого взгляда на мир, является понятие трансцендентальных свойств, выступающих как сопутствующие условия бытия. Если мы исходим из того, что единство, истина, благость являются не какими-то случайно, с парадически осуществляющимися ценностями, но соприродными бытию свойствами, которые входят в него на метафизическом уровне, то отсюда следует, что всякая существующая вещь является истинной, единой и благой. В трактате Филиппа Канцлера о благе «Сумма де Боно», созданном в начале XIII века в атмосфере подобных умонастроений, мы видим первую попытку точно определить понятие трансценденталии и наметить классификацию трансценденталей на основе антологии Аристотеля, точнее тех замечаний, которые Стагирит делает в первой книге своей метафизики относительно единого и истинного, а также на основе выводов, к которым ранее пришли арабские мыслители, обогатив Аристотеля в перечень свойств бытия понятиями ⁇ рес, вещь и аликвид, нечто ⁇ Особо акцентируя внимание на бонум, Благи. Новшество, возникшее в ходе полемики с манихеями XIII века. И вдохновляясь представлениями арабов, Филипп развивает идею тождественности и взаимообратимости трансценденталей, а также их различаемости секундум ратионом, согласно способу рассмотрения. Благо и бытие взаимопроникают друг в друга. Однако благо, в соответствии со способом его рассмотрения, привносит нечто в бытие. Благо — это бытие, рассмотренное с точки зрения его совершенства, его действенного соответствия той цели, к которой оно устремлено, подобно тому, как унум — единое, есть сущее, рассматриваемое в аспекте его неделимости. Филипп ничего не говорит о прекрасном, но его современники, особенно в своих комментариях к псевдодионисию под влиянием его непрестанных указаний на пульхиритудо, вынуждены задаваться вопросом, не является ли прекрасное трансценденталией? Это необходимо прежде всего для того, чтобы с помощью жестких категорий определить эстетическое мировосприятие космоса, затем на уровне трансценденталей объяснить разнообразную и сложную триодическую терминологию, и, наконец, для того, чтобы придать философскую определенность уяснению связи между благим и прекрасным в соответствии с требованиями различия характерными для схоластической методологии. Средневековая чувствительность реанимирует в контексте христианской духовности греческое понятие «калакагатии» двуединства прекрасного и благого, указывающего на гармоническое сопряжение физической красоты и добродетели. Однако философ-схоластик хочет со всей ясностью определить, в чем заключается это тождество двух ценностей и насколько они самостоятельны. Если прекрасное представляет собой устойчивое свойство всего бытия, то красота космоса основывается на метафизической определенности, а не на простом чувстве поэтического восхищения. Однако требование различения трансценденталей, секундум ратионом, побуждает определить, при каких условиях бытие можно рассматривать как прекрасное, выявляя таким образом в сфере единства названных ценностей условия автономного существования ценности эстетической. Глава 3. Комментарий к псевдодионисию. Данная дискуссия имеет важное значение, ибо позволяет понять, что в определенный момент философия почувствовала необходимость обратиться к критическому рассмотрению проблемы эстетического. Поначалу Средневековье, хоть оно и рассуждало о прекрасных вещах и красоте всего сущего, довольно пассивно относилось к идее развития специальных категорий на сей счет. В этой связи интересно посмотреть, каким образом переводчики греческого текста Псевдодионисия передавали понятия «прекрасное» и «прекрасный». В 827 году Илдуин, первый переводчик Дионисия, Обращаясь к седьмому разделу четвертой главы трактата о божественных именах и понимая прекрасное как онтологическую благость, дает следующий перевод. «Но доброта и благо не разделяются в причине, все сополагающее в единое. Мы называем добрым то, что причастно благому». Три столетия спустя Иоанн Сарацин переведет тот же отрывок таким образом. Прекрасное и красоту не должно разделять в причине, которая все вбирает в единое. Мы называем прекрасным то, что причастно к красоте. По словам Дебройна, между переводами Илдуина и Иоанна Сарацина простирается целый мир. И речь идет не только о мире вероучительном, не только о более углубленной интерпретации Дионисиева текста. Временной отрезок, разделяющий переводы Илдуина и Иоанна Сарацина. Это конец эпохи варварства, Каролингское возрождение, гуманизм Алкуина и Рабана Мавра, преодоление страхов, связанных с наступлением тысячелетия, новые ощущения жизни как ценности, развитие феодализма и возникновение городских цеховых коммун, первые крестовые походы, оживление торговли, великие паломнические пути в сантьяго до Компостела первый расцвет готики. Развитие эстетического восприятия идет параллельно расширению ойкумены, рука об руку со стремлением упорядочить новое мировосприятие в рамках богословского вероучения. В упомянутый период интеграция понятия красоты в сферу трансценденталей уже осуществляется по-разному. Так, Отлах Санкт-Эммерамский в начале XI века приписывает фундаментальную особенность прекрасного, а именно созвучие каждому творению. Созвучие встречается во всяком создании. Под знаком подобных представлений будут формироваться различные теории космического порядка и музыкальной структуры Вселенной, о чем будет сказано ниже. Так что в XIII веке Используя терминологию, подготовленную такими исследованиями, как труды Филиппа Канцлера, схоласты с немалым тщанием и строгостью станут разрабатывать точные категории и выяснять отношения между ними. Глава четвертая. Гильем Авернский и Роберт Гроссетест. В 1228 году в своем трактате «О благе и зле» Гильом Изуверни рассматривает красоту благородного поступка и отмечает, что как физическая красота есть нечто приятное для созерцающего, интересное утверждение, к которому мы еще вернемся. Такие красота внутренняя есть нечто доставляющее наслаждение душе того, кто прозревает эту красоту и вызывающее любовь. Благость, которую обнаруживаем в душе человека, мы именуем красотой и изяществом. По аналогии с внешне видимой красотой Гильем уравнивает между собой нравственную красоту и honestum, честность, порядочность. Совершенно очевидно, что в данном случае он восходит к стоикам, Цицерону и Августину. Возможно, и к риторике Аристотеля, для которого прекрасное есть то, что предпочтительно и похвально само по себе, или то, что будучи хорошим, приятно потому, что хорошо. Тем не менее, Заостряя внимание на данном отождествлении, Гильон не углубляется в эту проблему. В 1242 году Фома Сен-Викторский, Фома Верчельский завершает свое толкование Дионисийского свода и возвращается к упомянутому уподавлению прекрасного благому. Незадолго до наступления 1243 года Роберт Гроссетест в своем комментарии к Дионисию наделяя Бога именованием «красоты» — пульхеритудо, подчеркивает. Итак, если все сообща желает благого и прекрасного, благое и прекрасное есть одно и то же. Однако он добавляет, что если два именования объединяются в объективной природе той или иной вещи, и в единстве Бога, чьи имена являют благотворные творческие процессы, исходящие от Него к творениям Его, Благое и прекрасное различны по способу рассмотрения. Ибо Бога называют благим, поскольку Он все приводит к бытию, и благобытию, поскольку все это Он влечет и совершает и сохраняет. Прекрасным же Его называют, поскольку Он производит согласие среди всех вещей и внутри каждой из них сообразно ее виду. Бог именуется благим, поскольку он наделяет все вещи существованием и поддерживает их в бытии. Прекрасным же он именуется, потому что предстает как упорядочивающая причина всего сотворенного. Итак, мы видим, каким образом метод, использованный Филиппом для разграничения единого, унум, и истинного, верум, Роберт использует для разграничения пульхрум и бонум. Глава 5. Сумма брата Александра и святого Бонавентура. Однако есть и другой принципиально важный текст, который в законченном виде появился только в 1245 году, но который Гроссетест мог знать и раньше. Речь идет об упомянутой сумме Александра Гельского, произведении трех францисканцев, Иоанна из Лаарошелли, затем столь же малоизвестного брата консидеранса и самого Александра. Здесь проблема трансцендентности прекрасного и его отличия от благого решается вполне определенно. Иоанн из Ларошели задается вопросом, не являются ли прекрасное и благое тождественными согласно интенции? Под интенцию он понимает обращенность человека к рассматриваемой им вещи, И здесь чувствуется новая постановка вопроса. Действительно, тот факт, что прекрасное пульхрум и благое бонум оказываются тождественными в самом предмете рассмотрения, он воспринимает как нечто само собой разумеющееся и ссылается на слова Августина, для которого онестум уподобляется умопостигаемой красоте. Тем не менее, благо, насколько оно совпадает с онестум, и прекрасное не одно и то же. Ибо прекрасное представляет собой благое, представленное так, чтобы оно было приятно для постижения. Благое же, в свою очередь, предстает так, что радует чувства. Если благое относится к конечной причине, то прекрасное относится к причине формальной. И действительно, прилагательное специосус восходит к специс, форма, Вид, обличье, внешняя красота. Эту идею мы находим уже у плотина, Энеады, и у Августина, об истинной религии. Таким образом, в сумме брата Александра под формой понимается Аристотелева форма. На этом новом основании и утверждается красота Вселенной. Истинное, благое, прекрасное, как в свою очередь и еще более доходчиво объясняет брат Консидеранс, взаимопроницают друг друга и различаются логически. Рационы. Истина — это расположение формы по отношению к внутренней структуре вещи. Красота — это ее расположение по отношению к структуре внешней. Наряду с многими другими положениями, этот текст содержит весьма интересные моменты, отличающие его от текста Роберта Гроссетеста. На первый взгляд аналогичного содержания. Для Роберта благое и прекрасное логически отличаются друг от друга в глазах Бога и в ходе усложнения процесса творения. В сумме брата Александра, напротив, развлечение рациональное, рационы, скорее оборачивается развлечением по устремленности, интенсионы. Красота вещи определяется через ее отношение к познающему субъекту. Более того... Если для Роберта Гроссетеста благое и прекрасное все-таки всегда остаются божественными именами и сущностно отождествляются в лоне вездесущего единства жизни, то в сумме обе эти ценности, напротив, основываются прежде всего на конкретной форме вещи. Похоже, что с учетом всего сказанного отпадает необходимость со всей определенностью заносить прекрасное в разряд трансценденталей. В сумме троих францисканцев Этот вопрос не решается в силу обычной осторожности, с которой схоластики отказывались напрямую заявлять о каком бы то ни было новшестве в философии. И в дальнейшем все философы в большей или меньшей степени будут столь же осмотрительны. На этом фоне весьма дерзновенным представляется решение, которое в 1250 году предложил святой Бонавентура в небольшом, почти незамеченном труде. Там он недвусмысленно называет четыре условия бытия, а именно «унум», «верум», «бонум» и «пульхрум», и объясняет их взаимопроникновение и различия. Единое относится к действующей причине, истинное — к формальной, благое — к целевой, прекрасное же объемлет всяческую причину и пристрастно ей. Прекрасное в целом относится к любой причине. Итак, перед нами самобытное определение прекрасного, как сияние собранных воедино трансценденталей, если воспользоваться выражением некоторых современных исследователей схоластики, которые, однако, не упоминали об этом тексте. Однако, сколь бы интересной не представлялась формула святого Бонавентуры, сумма Александра Гельского содержит более решительное нововведение, пусть и не слишком бросающееся в глаза. Двум тезисам четко сформулированным в этом тексте, прекрасный основывается на форме вещи, характерной чертой прекрасного является особого рода восприятие его, в ходе которого оно связывается с познающим субъектом, было суждено вновь с успехом заявить о себе. Глава 6. Альберт Великий. Первый из указанных тезисов, рассматривает в своем комментарии к четвертой главе трактата «Псевдодионисия о божественных именах» Альберт Великий. Этот комментарий под названием «О прекрасном и благом» долгое время относили к числу малых произведений святого Фомы. Альберт возвращается к тому различию, которое было сделано в сумме брата Александра. Оно, благое, присуще прекрасному, поскольку пребывает в том же, в чем находится и благое, Различаются же они тем, как их понимает разум. Благое отличается от прекрасного согласно устремленности. Затем он дает свое знаменитое образцовое определение. Всеобщее определение прекрасного состоит в блеске формы над соразмерными частями материи или над различными силами или действиями. При таком подходе прекрасное на метафизическом уровне становится поистине свойством любого существа, а красота Вселенной объективным фактом, независимым от поэтических восторгов. В любом существе можно усмотреть красоту как блеск формы, которая наделила его жизнью. Формы, которая упорядочила материю согласно законам пропорций и сияет в ней наподобие света, явленного тем упорядоченным субстратом, который раскрывает упорядочивающее действие формы. Красота заключается в слагаемых прекрасного предмета. Если речь идет о материи, Но она заключается и в блеске формы, когда дело касается формальной стороны. Следовательно, подобно тому, как от красоты телесной требуется, чтобы наличествовала должная соразмерность членов и чтобы над ними сиял цвет, всеобщая сущность красоты требует взаимной соразмерности того, что равнозначно членам тела, будь то части, начала или что-либо еще, над чем сияет ясность формы. Здесь эмпирические понятия красоты, унаследованные от различных традиций, слагаются в картину, вдохновленную Аристотелевым гелиморфизмом. Этот момент важен и для понимания эстетики святого Фомы. Форма сополагается с материей, чтобы вдохнуть жизнь в конкретную и обособленную субстанцию. С точки зрения Альберта, именно в контексте гелиморфизма. Все восходящие к книге премудрости Триады получают мирное разрешение. Действительно, способ, вид и порядок, а также число, вес и мера, становятся предикатами реальности формы. Совершенство, прекрасное, благое основываются на форме. И для того, чтобы некая вещь сделалась благой и совершенной, она должна иметь все те характеристики, которые предваряют форму и следуют ей. Форма предполагает определение той или иной сущности согласно способу, модус, а следовательно, согласно мере менсура и пропорций, Заключает ее в пределы какого-либо вида в соответствии с определенным количеством составных элементов, то есть в соответствии с числом, нумерус. В качестве же деяния через определенную наклонность или вес, пондус направляет ее к собственной цели, к должному порядку. Ордо. Тем не менее, концепция, предлагаемая Альбертом, несмотря на всю ее четкость и прогрессивность, не считает конститутивным признаком прекрасного в его собственном ратио его соотнесенность с действием познающего субъекта, о чем, напротив, говорилось в сумме брата Александра. Таким образом, концепция Альберта представляет собой строго объективистскую эстетику, где прекрасное вообще не определяется «секундум нотитам суи об алиис», то есть согласно его восприятию другими. Более того, в пику этой формулировки из трактата Цицерона «Об обязанностях» Альберт утверждает, что, например, добродетель обладает определенной ясностью, кларитос в себе самой благодаря чему сияет как нечто прекрасное, даже если никто ее не воспринимает. Восприятие другими, настаивает Альберт, не определяет формы объективным образом в отличие от кларитос ясности блеска, который ей присущ. Красота может открыться в этом блеске, но данная возможность является дополнительной, а не определяющей. Различие весьма существенное. Наряду с метафизическим объективизмом, для которого красота является свойством вещей и сияет объективно, без какого бы то ни было стимулирующего или запретительного воздействия человека, существует и другой вид объективизма, для которого прекрасное хотя и остается трансцендентным свойством бытия, но являет себя в том отношении, в котором человек сосредотачивается на предмете с точки зрения его красоты именно ко второму типу, и относится объективизм святого Фомы. Нельзя сказать, что святой Фома намеренно и с полным осознанием своего критического подхода разрабатывает теорию прекрасного с притязанием на самобытность. Однако усваиваемые и включаемые им в свою систему традиционные элементы приобретают в общем контексте вполне теоретический вид. По существу, схоластические системы И система в этом смысле, несомненно, является полной и наиболее обоснованной моделью. Мы можем представлять, как огромный электронный мозг антелитером. После того, как все связи упорядочены, можно получить исчерпывающий ответ на любой вопрос, который в этот мозг вводится. Разумеется, ответ окажется окончательным и удовлетворительным только в пределах данной логики и данного способа понимания реальных связей. Сумма Это электронный мозг, мыслящий по Средневековому. Тем не менее, он мыслит и дает ответ даже в тех случаях, когда его автор не предвидел заранее всех импликаций того или иного понятия. Поэтому эстетическая традиция Средневековья развивает ряд таких тем, как математическое понятие красоты, метафизическая эстетика света, психология восприятия, представление о форме как сиянии и причине наслаждения. Только когда эти темы предстанут перед нами в своем развитии, когда мы увидим, как на протяжении столетий они вновь и вновь подвергались обсуждению, мы сможем лучше понять, на какой стадии созревания они доходят до XIII века и как вписываются в систему, томистскую, которая резюмирует поставленные проблемы и предложенные решения.